Глава 25. У озера нашел один монолитный валун и потянул на себя. Хрен там, крепко засел. Попробуем лозами подковырнуть. Корни проросли вокруг камня, убирая слой грунта, удерживающего булыжник. Снова потянул в раскачку потихоньку, но валун был извлечен оставив после себя солидную дыру, которая тут же начала заполняться водой из озера. По ощущениям, камень весил тон 20. Решил не кататься порожником, а прихватил еще пару камней поменьше. Кое-как дотащил это богатство на середину кратера. В центре была ужасная духота. Дышать практически нечем. Не желая продлевать эту пытку, Я поднял камни на предельную высоту в пять сотен метров и отпустил их в свободное падение. Булыжники устремились вниз, с каждой секундой становясь все меньше для меня. А потом, где-то далеко внизу, произошел бульк. Да такой бульк, что поднялись волны и разошлись кругами по огненной гладилавы, омывая стены. Минуту ничего не происходило, а потом из лавы возникла голова огромной ящерицы. Кажется, так рисовали саламандр в древности. Земнолавовое творение было покрыто пламенем, и то, что это ящерица, я понял исключительно по контурам всплывшего тела. Зверуха издала вой, пронесшийся эхом по кратеру, а потом меня резко потянуло вниз. Какого хера? Опять навыки отрубились. Электрический разряд. Да нет, все норм. Между пальцами молния проскакивает. Посмотрел вниз и увидел, как големы, бродившие по берегу Лавового моря, вцепились в стены и стараются удержаться на месте. Одному из них это не удалось. Бульк. И он исчез в пламени. Контроль гравитации? Сука, да у меня аж сила тяги 30 тонн. «Какого хрена?» Я приложил все имеющиеся силы, чтобы вытолкнуть себя вверх. Но, увы, я продолжал опускаться вниз. До банных процедур мне оставалось проделать путь в какие-то три сотни метров. А жарко было. Уже сейчас. «Лозы, спасайте! Дух леса!» Корни вырвались из ближайшего склона и обвили меня вокруг поясницы. Пара секунд прошло а уже послышался треск рвущейся лозы. Покров! Лозы почернели, нарастив свою прочность, и скорость моего падения начала уменьшаться. Но вместе с этим послышался хрусь, после чего спину пронзила адская боль, а система подкинула пояснение. Внимание! Из-за высокой компрессионной нагрузки ваш позвоночник сломан. Время восстановления 6 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Твою мать! Какого хера? Лозы внезапно вспыхнули пламенем и порвались. Падение возобновилось с новой силой. Паника начала нарастать. До лавового моря осталось 100 метров. Кожу нестерпимо жжет. Глаза слезятся от дыма. Легкие заходятся кашлем от каждого вдоха. 50 метров. Кожа вздувается волдырями. Часть из них шипя лопается. Но регенерация пока справляется. Судорожно призываю лозы где-то там, за облаками ядовитых испарений, и наугад кидаю с их помощью камни вниз. Плюх, плюх. Все мимо. Один камень попадает точно промеж глаз Саламандре. Старая добрая традиция. Хреновый план заменять еще более хреновым. Не обнаружив своего обидчика, Ящерка издает очередной вопль, после чего меня резко подбрасывает вверх. А вместе со мной и огромный поток лавы. Сука! Потянул себя вверх со всей силой. Но ни хрена не вышло. Лава догоняла меня с каждой секундой. Успел накинуть на себя покров и обернуться телекинезом буквально в секунду соприкосновения с огненной жижей. Если вы прикасались к раскаленным предметам, то знаете, насколько это приятное чувство. Сейчас раскаленным предметом был долбаный покров, который я не мог снять, так как за секунду бы превратился в сраный уголек. Сгорая внутри покрова, я плюхнулся на каменный выступ. Глаза с трудом продрал от корки спекшейся кожи. Забавно видеть, как при открытии век часть их отслаивается мелкими прожилками. Внимание! Использован щит мироздания. Время отката... Одни сутки, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Пока гравитационная атака ящерицы прекратилась, я ухватил себя и поволок наверх. Дорога к вершине показалась вечностью. Но снять покров было страшно. Вдруг на мне осталась слава, и она прожжет меня насквозь. Влетел в озеро, не сбавляя скорости. Мгновенно скинул покров, чтобы охладиться. Ледяная вода сделала только хуже. Жжение стало вообще нестерпимым. Теряя сознание от болевого шока, я кое-как сумел выбраться на берег и отключился. Очнулся не от боли, а от воплей, склонившихся надо мной падальщиков. Кожаные головы с заостренными клювами бодро вырывали из моих ног и живота куски плоти. Из-за сломанного позвоночника я даже не почувствовал, что меня жрут. Охерев от такой картины, я схватил одного пернатого за горло и сдавил кулак. Позвонки хрустнули, и голова птицы безвольно завалилась на бок. Братишки павшего падальщика смекнули, что пахнет жареным. Массивные крылья лупили по воздуху, поднимая полюгу с камней. Над толстые жопы падальщиков не двигались с места. Медленно надавил телекинезом, пока хруст ломаемых костей не заглушил вопли птиц. В правом верхнем углу маячило уведомление. Вы истощены. Для регенерации тканей необходима пища. До гибели организма осталось 3 часа 7 минут. Охереть! Вовремя я проснулся. Приподнялся на локтях и охренел от боли. Осмотрел себя. Красавец-мужчина! Черные корки сгоревшей плоти по всему телу полопались. Из ранок сочилась сукровица. Посмотрев окно статуса... Увидел, что у меня сильные ожоги, а щит мироздания уже давно откатился, а перелом позвоночника обещал зажить через сутки. Охренеть! Шесть суток в бессознанке! Радует, что падальщики начали жрать не с глаз или горло. Подтянул тушу птицы к себе и укусил за шею. С хрустом зубы вошли в мясо, прокусывая жилистую плоть. Кровь птицы брызнула мне на грудь. Вкус был отвратительным. Тонкая пупырчатая кожа заставляла балансировать на грани тошноты. Проживав первый кусок, я с трудом смог его проглотить. Но все пошло куда лучше, когда я провалился в свои мысли. Падальщик оживал уже на автомате, а думал только об одном. Вот сука! Чуть бы и подох. Какого хера в статусе тогда пишут шанс выживания 90%? От чего эти проценты считает эта сраная система? Хотя я ж еще жив. Так что да, возмущение излишне. Ну и как мне завалить эту паскуду? Близко подобраться я не могу. Никакие навыки до этой паскуды не достанут. А во второй раз, может, и не повезти. Придавит мордой в котел славой и поддержит пока пузыри не перестанут идти. А перестанут они идти, ой, как быстро. Система рекомендовала не выделываться и просто ждать, пока ожоги сойдут. Я, пожалуй, послушаюсь вездесущую и отдохну. Корки отваливались, позвонки срастались, а я ел протухшее мясо падальщиков. Еще раз спасибо системе за устойчивость к ядам. Время тянулось невероятно долго. Я качал телекинез, жонглируя камнями, а в свободное время задавался вопросами по типу «Ем падальщика, который протух и стал падалью. Кто я теперь? Падальщик? А если так, то как, падальщик, едящий падальщика, являюсь ли я теперь каннибалом?» И чуть позже появился еще один вопрос, крайне серьезный. «Нахрена я вообще давлюсь этими падальщиками? Ведь можно просто вырастить себе кус с едой на любой вкус. Хотя, какого хера?» «Система, сука!» У меня есть артефакт, увеличивающий удачу. Черт, я не заметил удачи, когда меня прожарило. В принципе, я еще жив. Грех жаловаться. Кстати, терморегуляция тоже поднялась в уровне после таких тепловых волн. Поздравляем, уровень терморегуляции повышен до 5 Отлично. Я больше не буду подрумяниваться до хрустящей корочки. За 4 дня я сумел апнуть навык телекинеза на целых 3%. Пушка. Так, к моменту, когда истечет все отведенное мне время, я смогу достичь уровня восьмого. Кости срослись, об ожоге напоминали только уродливые шрамы по всему телу. Посмотрел в озеро. Ну, вылитый Дэдпул. Бугристая кожа без следов хоть каких-то волос. Красавчик. Если соло не могу затащить, то настало время собрать гоп-компанию и отмудохать долбанную саламандру». Осмотрел море магмы, а там ничего нового. Все так же течет речка из лавы, гейзеры и пузыри из центра кратера. Видимо, пока эту тварь не трогают, ей пофиг на происходящее. Отлично. Укутался в покров и спустился вниз. С пятым уровнем терморегуляции было жарко. Охереть, как жарко и душно. Но не более того. Кожа больше не покрывалась волдырями, по крайней мере, если держаться в сотни метров от лавы. Големы ходили по самому краю моря магмы и вытаскивали из лавы какие-то кристаллизовавшиеся материалы. Они чем-то походили на кораллы. Кораллы тут же отправлялись в пасть каменюк. Интересно, что големы не боялись приблизиться к раскаленной магме, стояли возле нее спокойно десяток минут, а когда их каменная кожа начинала краснеть, они тут же сваливали подальше и тусили вдали несколько часов, пока охлаждались после возвращались за новой порцией пищи. Одного из таких големов я и выцепил. Попытался поднять его в воздух телекинезом, но, увы, он весил больше 30 тонн. Прожорливый кусок базальта. Ну и ладно. Когда Каменюка обратила на меня внимание, то, издав удивленный виск, бросилась ко мне. Я подгадал момент и толкнул телекинезом его в бедро, когда тот делал шаг. Многотонный гигант споткнулся, после чего рухнул на землю. Я придавил его голову к земле. Голем пыжился подняться, рыл руками землю, матерился, видимо, но ничего не помогало. Ну и как ему показать мою силу? Подлетел к гиганту и, размахнувшись, влепил ему кулаком промеж глаз. Хрясь! А точнее, хрусь! Внимание! У вас зафиксирован перелом кисти. Время восстановления три дня. Сука! А каменюки пофиг! Ручонками машет, пытается меня достать. Вот бы лозами его отлупить. Но хрен тут их вырастешь, сгорят нафиг. Приложил руку к коже гиганта и стеганул его электричеством. Пофиг. Ладно, попробуем так. Отменил действие телекинеза. Голем вскочил и со злобой понесся на меня. Правда, пробежать успел всего пару шагов прежде чем я сконцентрировался на одной точке в районе его ключицы и нанес туда удар телекинезом. Ноги гиганта подломились, и он рухнул на колени прямо передо мной. Гротрок признал вашу силу и готов подчиняться вашей воле. Под навыком «присяга верности» появилась ветка, развернув которую, обнаружилась надпись «Подчиненная. Гротрок. Одна особь». Начало положено стань же, мой верный воин!» «Рукой подвигай, да не этой дубина!» «Ага, кости вроде целы, если у тебя есть кости, конечно!» «Кстати, град Рок, да у меня ж костяные шипы на локтях и коленях от твоих предков, походу! Мы почти родня!» «Отлично! Теперь эвакуируемся отсюда нахрен!» Отдал приказ подниматься на возвышенность к озеру. «Не хватало еще, чтобы Саламандра проснулась и случайно пустила волну, уничтожив моих будущих воинов. Каменюке было тяжело карабкаться наверх. Сила-то у него, валом, но вот и весь он дофига. Пришлось толкать его в жопу телекинезом. Так за полчаса добрались до вершины. Приказал ему ждать на месте, сам же отправился вербовать новых бойцов. Спустя сутки у меня была мощная банда из 30 игротроков расставил их по периметру кратера. Еще за сутки я сумел натаскать каждому из них кучу кораллов для того, чтобы набирались сил перед боем, а также притащил по десятку тонн боезапаса. Какого боезапаса? Да камней обыкновенных. Оказалось, Гротроки довольно неплохо умеют их метать. Это, конечно, не Архонт с или чем там он метал камни. Мои бойцы были более простой модификацией и швыряли камни руками. Прямо как циклопы из Героев 3. Обожают стратегию. Надеюсь ли я проломить голову Саламандре камнями? Надеюсь, конечно, но вероятность этого события где-то в районе 1%. Зато бойцы, находящиеся в недосягаемости атаки ящерки, смогут забрасывать ее камнями круглосуточно, лишь бы она наружу не выбралась. Хотя, даже если выберется, то Гротроки сделают свое дело и измотают ее порядком. Ведь они расположены вокруг всего горного хребта. А если не смогут ее измотать, то это тоже не беда. Ящерка выберется наружу, и сраная лава будет вне зоны ее досягаемости. А тут я ее и отмудохую, лозами, электричеством, ядом, всем, что есть. А еще, пока я собирал армию камнеметателей, обнаружил один интересный трюк. На дне кратера было много камней, содержащих металлическую руду. Думал ударить Гротрока током, приложив руку к глазнице. Мало ли, может, сработает. А в итоге электрическая дуга прострелила слева от него и ударила в камень. Раздавив камень, обнаружил там железные прожилки. Полчаса геологии дали мне пару килограммов железной пыли. Если я телекинезом делаю что-то вроде дорожки из стальной пыли, а потом произвожу удар током, Он прокатывается по всему железу, распыленному в воздухе. В итоге я теперь сраный Зевс! Бог молний! <связывая> Все, что нужно, это выманить сраную ящерицу, протянуть до нее дорогу из стальной пыли и жахнуть электричеством. Пока она доползет до моих камнеметателей, я ее уже запеку к чертовой матери. По крайней мере, я на это надеюсь. Но и это были не все сюрпризы, которые я заготовил для любительницы огненных ван. Сгенерировав лозы, я прокопал углубление под всеми озерами и сделал водосброс прямо на море лавы. Всего у меня в распоряжении 7 озер, из десяток охереть каких больших кусков льда. Надеюсь, этого хватит, чтобы остудить верхний слой лавы. Лозами подтащил куски льда к обрыву. На этом приготовления были завершены. «Фух, ну, с Богом!» Лозы при помощи гротроков столкнули вниз глыбы льда. Голубые куски влаги летели вниз, раскалываясь на куски от ударов о каменные стены и таяли на ходу. Одновременно с этим я пробил отверстие под озерами, и через водосброс они хлынули на море лавы. Поток воды очень быстро догнал куски испаряющегося ледника, подхватил его и врезался прямиком в раскаленное жерло вулкана. Я попытался схитрожопить, и частично у меня это получилось. Вода вместе со льдом стремительно испарялась, медленно остужая поверхность лавы. Пар несся вверх, где я уже раскинул поле телекинеза тонким слоем на 5 сотен метров. Да, я захватил не весь кратер, но часть влаги удалось использовать повторно. Влага оседала на куполе телекинеза и скатывалась вниз на второй заход. При этом я мог еще и контролировать, куда основной поток конденсата прольется дождем. Всего-то нужно было изменить угол наклона поля телекинеза. После нескольких циклов переработки пар и собирать больше было нечего. Оценил свои усилия. Они слабо. Половина моря превратилась в черную корку, дымящуюся от токсичных испарений. А тут уже можно и бой ящер кидать. Я выкорчивал новый валун, похожий по размеру на первый, и переместил его в центр кратера. Сам же удалился на почтительное расстояние. Гратроки, на позицию! Камни взять! Готовься! Пли! Три десятка камней устремились в центр вулкана, а следом я отпустил и свой булыжник. Плюх! В небо взлетела струя магмы, красные волны накатили на застывшую лаву. Через секунду вылезла недовольная морда Саламандры. «Пли!» Через десяток секунд морда Саламандры стала еще недовольнее, так как о нее начали с грохотом разбиваться булыжники. Каждый удар тварь чувствовала и вздрагивала от попаданий. Правда, особого вреда ей камушки не наносили, но не это главное. Главное то, что ей больно, и она уже в бешенстве. Издав низкий утробный рев, ящерка снова использовала искажение гравитации. Но с неба ничего не притянулось, кроме десятка новых валунов, расколотившихся о морду ящерицы. Ну и еще парочку камней она смогла сорвать с соседних скал. Психанув, ящерица изменила направление гравитации, подняв вверх магму. кого ты этим напугаешь? Ну давай, иди сюда, червяк с лапками!»